Часть Как долго они собираются играть в прятки? Мы больше не такие, как раньше, знаешь ли. «Вы одержимы не так ли? сказал Ди, прижав палец к своей голове, станция ответила. А, так ты заметил. В камере пыток был некто странный, но ну, не человек, а какое-то присутствие. Я думаю, что оно было оставлено здесь в ожидании этого дня на 5000 лет. Ди сделал шаг вперёд. Ты всё ещё горишь боем? Куда ты идёшь? Моя работа ещё не закончена. Страйдер прикончит его, а ты будешь иметь дело со мной, сказала станция, её правая рука поползла под куртку. Где остановился? О, а, тебе наконец хочется сделать это? К сожалению, я не так, а вот и знал раньше. Он влодил женщиной, и кажется, что она хочет, чтобы я считал её им. Размышлил охотник. Если бы я этого не сделала, ты бы никогда не стал сражаться со мной. Знаешь, я так счастлива. Я наконец-то с тобой лицом к лицу как равная. Мелькнула правая рука станции. Прежняя станция всегда на секунду поворачивалась влево, когда бросала дротики правой рукой. Это была позиция, с которой она кидала их. Но теперь она пропустила это движение, метнув дротики сразу, как их достала. Ей больше не нужно было это решающее движение, а у Ди не было меча, чтобы отбивать её дротики. С глухими ударами её железные снаряды утонули в его плоти. В левой руке, которая Ди прикрывал лицо, хотя станция увидела полосу чёрного света, метнувшуюся к ней, она ничего не смогла сделать, чтобы остановить её. Приняв кинжал Ди вошедшего глубоко в левую сторону груди, она отскочила примерно на 10 футов, а затем упала на пол. Ди спокойно прошёл туда, где на полу лежал его меч, и поднял его. Станца теперь стояла впереди, её правая рука была поднята для броска. Как такое может быть? Способ, которым я сейчас совершила бросок, должен был убить тебя. но ты теперь тоже не тот, верно? сказала она, кивая и пятьисназад почти танцевальными шагами. Друтики выпали из её правой руки, а затем обмякла рука, будто отголоском падения металлических снарядов ударившихся о пол. станция упала на пол, когда застыл неподвижно, её последние слова достигли его ушей. Но ты такой же, как я сейчас. И теперь, когда она испустила свой последний вздох, Он промчался мимо неё, словно чёрный вихрь. Местом назначения великого герцога Дорляка был химический научно-исследовательский центр, который был выстроен под землёй. Единственный плод его трудов остался там плотно закрытый золотой резервуар, заполненный газом. Намерением великого герцога было ничто иное, как открытие клапана и распространение газа по всему миру. Ужасная слабость доливала аристократа, потеря крови сказывалась на его внутренних органах. Хотя он как-то сумел подчинить свою волю, он не мог контролировать хаос, раздирающий его тело. Проблема была не в ране от меча, а скорее в силе, что влилась в него. Как и говорил Драго, молодой человек, который назвал себя диболом истинным изчадом ада. Ужасная зно покатило его с головы до ног. Отчаянно противись ему дерляк занял сиденье в комнате управления и сказал: "Это я, приготовиться выпустить газ". Синтезированный голос ответил: В настоящее время я не могу подчиниться. Вы будете уведомлены после того, как я проведу сравнение. Нелепо. Я хозяин этого дома. О каком сравнении ты говоришь? Только баронет Драга уполномочен производить манипуляции с газом. Все остальные данные будут отклонены. Только барон Драга Драго и его кровные родственники могут отдать приказ. «Драга!» – начал говорить великий Гёрц, стиснув зубы. Ты глупец! Я пытаюсь осуществить твоё желание проводи это сравнение, и поторопись с ним, закричал он на голос. Очень хорошо. Был дан ответ двумя разными голосами. Обернувшись, великий герцог увидел фигуру, стоящую перед дверью с мечом в руке. Однако его одного было бы недостаточно, чтобы заставить аристократа выказать такое удивление. "Ты человек? Нет, я думаю, нет. «Они зовут меня Зенон. Я грабитель по профессии. Я заметил тебя, когда бродил неподалёку. Это не может быть. Чувства аристократа никогда не ошибались в обнаружении следов человека, шагов, дыхания или просто присутствия, никогда, если бы он был человеком. Аристократы живые мертвецы, и поэтому они превосходят живых. Но мне интересно, как они сражаются против мёртвых. Отчётия владело великим герцогам, даже смертельно раненный аристократ мог справиться с противником-человеком одной рукой. Тем не менее, его враг был совсем другим. Неожиданно мысль мелькнула в голове Дорляка: живые мертвецы не лучше живых, потому что они в действительности не живы. а они не лучше мёртвых, потому что они в действительности не мертвы». От кого он это слышал? Огненный шар поплыл к его противнику, руки Зинона были подняты, держа меч возле головы словно биту. но когда огненный шар ударил прямо в его сердце, он не разгорелся, а скорее исчез. Великий Герцог как раз собирался двинуться, когда Зенон направил меч к шее аристократа. В тот же момент палец Дорляка нажал маленькую кнопку. Между ними было добрых 15 футов. Клинок рассек воздух, но и шея Великого Герцога тоже была рассечена. Когда яркая кровь хлынула из Дорляка, Зенон бросился к нему и нанёс точный удар сталью в сердце своего врага. Безмолвно убрав свой клинок в ножны, преступник просто вышел из комнаты, когда отрубленная голова Великого Герцога услышала, как компьютер говорит: Проверка закончена. Начинаю подготовку к выпуску газа. Приготовления были завершены, но те, кто могли отдать приказ выпустить его, ушли навсегда. Странная перемена произошла в замке и около него. Количество войск резко возросло, вызвав мелкие стычки и зачастую односторонние бои, но когда одна определённая кнопка была нажата, всё это прекратилось. Второй акт, который великий Герцкдерляк подготовил в следующем после резни от газа, увенчался успехом. Все солдаты потеряли всякое чувство соперничества, что у них было, оставив только мысли мобилизоваться и уничтожить. И эти две мысли были тесно связаны с третьей люди. Когда Зенон прошёл по коридору послушался звук приближающихся лёгких шагов, гибкая фигура, казалось, не собиралась прятаться и хлопала себе по груди с явным наслаждением. Итак, ты в порядке. Я так рада сказала ему Эмоирен, и любой мог бы подтвердить, что за её словами были подлинные чувства. И Зинон неловко приобнял девушку за спину, что за задело одной рукой. Прежде чем Аронс смогла ответить, ладонь левой руки появилась из-за ворот её блузки, говоря: "Эй, тот". И Зинон усмехнулся. Было что-то лукавое в его улыбке. "Кажется, ты выбрал неплохое место", сказал он. "Это прекрасное место, чтобы спрятаться". Нагло ответила рука. Она была зажата прямо между её внушительными грудями. Я убил аристократа. Вероятно, ты должен поблагодарить меня. Повисла пауза, после чего левый рука спросила: "Ты же сейчас в своём уме, да? Не беспокойся. Он ещё после убийства аристократа. Кажется, он вложил в это всё сердце и душу. Как ты узнал, что он убил его? У тебя ведь нет его воспоминаний, верно? После убийства аристократа он выходил из комнаты, как раз тогда я вернулся. Хм. Так, как ты себя чувствуешь? Справляюсь, спасибо. Ответил Зенон, кивнув и прижав свою руку к груди. Хм, тебе повезло, что ты продержался так долго. Постарайся не выпустить его сейчас. Ладно, ответил преступник. Выражение радости заполнило лицо Ирен, именно в этот момент по потолку разнесся глухой удар. А, что это? сказала левая рука, поворачиваясь кверху. Взрыв? предположила Ирен, нахмурив брови. Зенон покачал головой, говоря: "Нет, что-то спустилось при этом достаточно близко". Все трое обменялись взглядами, а затем направились к большой лестнице, которая была видна в отдалении. Менее чем за три часа Беатрис добился положительных результатов, то он никогда не узнавал, где находится тайник с сокровищами, но жилые комнаты аристократов и гостиные и библиотеки и кухни были заполнены ценностями. Подсвечники и пепельницы, что он обнаружил, были сделаны из золота. А инкрустированные драгоценными камнями безделушки валились повсюду. Со всем изобилием, которое они когда либо могли пожелать аристократы устали от богатства и не проявляли к нему особого интереса, поэтому не беспокоились, что что-то может быть украдено. Сгребая вещи в мешок, что он принёс с собой, гигант наконец достиг предела веса, который мог унести, прежде чем смог убедить себя остановиться. Хотя мысли об уведённых ранее жертвах причиняли ему боль, Биатрис сказал себе, что кража ценностей аристократов может сравнять счёт. Он не беспокоился о своём побеге. В его заметках было отмечено, что один летательный аппарат остался в ангаре в саду на заднем дворе. Будучи одним из транспортных средств аристократов, ему не нужен был обычный пилот, было достаточно голосовых команд. Когда он попытался завести его, двигатель заработал. Беатрис намеревался улететь отсюда, летательный аппарат уже ждал его. Решив уйти, гигант покинул одну из жилых комнат, когда ощутил страшный толчок. Выглянув в окно, он увидел горящий деревянный в углу большого сада, который мог бы сойти за городской парк. Корабль был менее чем в пятистах ярдах. "Какого чёрта?" сказал Беатрис, поставив мешок, до этого перекинутый через плечо, и пристально глядя на дирижабль. Решительно оставив награбленное, он направился к двери в сад. Рядом со входом в сад был ди. Несколько фигур приближались со стороны огня, во главе было знакомое бородатое лицо. У него был один ребёнок на спине. А двое других в каждой руке. Маленькая девочка обвила руки вокруг его шеи. Позади него был мальчик, который казался немного старше остальных, и он тоже нес ребёнка на спине, а двоих других на руках. Позади всех, волоча одну ногу, шёл человек в форме, который, вероятно, был пилотом, прежде чем Ди смог подойти к ним, к группе подобралась до него. "Какого чёрта вы делали, клоуны?" крикнул Биатрис. Гигантский воин, казалось, не запыхался. Но мальчик позади него опустил девочку вниз, уперся руками в землю и начал хватать ртом воздух. Его лицо выглядело знакомым. Это был тот мальчик, от которого Беатрис не мог оторвать глаз в приюте, что они посетили в начале поездки Франка Гилби.